Там, в полутьме, падали на полы стены багровые блики из открытой топки массивной каменной печи. Во вмурованном в печку котле бурлил кипяток, у дальней стены стояли огромные приземистые бочки с холодной водой, а за ними снова была дверь, из которой, как только она открылась, пахнула невыносимым зноем. Функции свои Новиков выполнял настолько добросовестно, прогнал гостей через такие круги рая, что через полчаса распаренные, промассированные, натертые лыковыми мочалками, они почти без сил выбрались в прохладные сени и, завернувшись в простыни, почти растеклись в плетеных креслах перед столом на котором пыхтел и посвистывал средневековый прибор, именуемый самоваром. На начищенных до красного сияния боках этого чуда просматривались многочисленные медали с двуглавыми орлами и красовалась гордая надпись: Поставщик двора Е И В Суккины сыновья. Фирма существует с 1859 года. Пили огненный чай, с наслаждением утирали обильный пот, Расслабленные и умиротворенные. Дав звездоплавателям отдохнуть минут двадцать, Новиков вновь погнал гостей в раскаленный объем парной. И вот тут они поняли, что все предыдущее Было лишь увертюрой банной симфонии. Впрочем, вначале Андрей усыпил их бдительность, лишь слегка помахивая веником в отдалении. Потом поколдовал над дубовым ковшом с водой, добавляя туда какие-то снадобья, и вдруг с маху выплеснул его содержимое в глубокую нишу в стене. Со страшным гулом и свистом оттуда ударил столб пара, горячего, как ковер, Дейтериевая плазма и пахнущего свежим хлебом, сосновой хвоей, мятой и еще неведомо чем. Жара стала абсолютно нестерпимой, и космонавты инстинктивно почти распластались на полу, с трудом подавив желание выскочить вон. Ну, земляки, вот оно, как по-настоящему деится. Новиков Взлетел на верхнюю полку и начал сперва чуть оглаживать себя веником, а потом все сильнее избивать тело этим варварским орудием пытки. Когда на него стало страшно смотреть, он отшвырнул веник, распахнул совсем уже маленькую и неприметную дверку, за ней внезапно открылся заснеженный двор. Выскочил наружу и начал кататься в огромных сугробах, Загребая снег охапками и растирая им пылающее тело. Когда он вернулся, лицо его выражало непередаваемое блаженство. — А ну, кто еще со мной? — и снова взмахнул веником. — Нет, это, конечно... «Изумительно!» — говорила Альба, когда все кончилось. «Я чувствую себя совершенно обновленный. Такое впечатление, что до этого я вообще никогда не мылась». Новиков сидел напротив, перебирал струны гитары и негромким, приятным баритоном пел соответствующую случаю ритуальную по всем признакам песню. Истопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык. — Ну, понравилась вам встреча с прошлым? — спросил он, заглушив ладонью гул струн. И у Альбы, да может и не у нее одной, метнулась вдруг в душе нелепая, но отчаянная надежда, что сейчас все кончится, и Новиков объявит, что они были участниками нового туристического аттракциона с таким вот названием. «Каждое время имеет свои преимущества», — осторожно ответил Герард. «А мне понравилось без всяких оговорок. Как у вас тут все естественно. И пища, и запахи, и обычаи. Все. Я давно мечтала пожить как-то похоже». Один раз отдыхала в Канаде, но там всё равно не так. А здесь всё подлинное.